Шеф полиции явно принимал меня за кого-то другого, но после того, как он выручил меня с обменом денег, разочаровывать его не хотелось. Поэтому я взял папку, пообещав, что обязательно знакомлюсь с ее содержимым. «Не смею больше задерживать, Хефи», сказал глава городских сил охраны правопорядка и улыбнулся мне, как старому знакомому. Промычав в ответ что-то невразумительное, я покинул его кабинет. В одной руке у меня была пухлая папка – в другой завернутые в газету деньги. Изо рта торчала недокуренная и благополучно потухшая сигара. Копы провожали меня очень серьезными взглядами, в которых читалось что-то вроде уважения. Хотя, кто их знает, этих белисцев. Точно не я. Может и что-то другое в их взглядах читалось. На улице меня ждал загорелый тип в помятом белом костюме аля мечта Остапа Бендера. Он явно был европейцем, а темный цвет его кожи объяснялся либо частыми посещениями солярия, либо долгим сроком пребывания в тропиках. Как я определил, что он ждал именно меня? Очень просто. Он со мной заговорил. Выплюньте эту гадость изо рта, сказал тип. Шеф Марки курит дешевые подделки. Могу предложить вам настоящую гавану. Я последовал его совету, выплюнув сигару и сказал, что прямо сейчас больше не хочу курить. «Оно и понятно», — сказал тип. «После сигар шефа Марки сожелание курить возвращается очень нескоро». «Наверное, это городской сумасшедший», — подумал я и двинул в сторону отеля. Тип пристроился рядом. «Как вам город?» «Понятия не имею», — сказал я. «Мы только прилетели». «Шикарный город», — сказал тип. «Тихий». «Почти ничего не происходит». «Очень завидую горожанам», — сказал я. «Будете осматриваться или сразу в джунгли полезете?» — спросил тип. «Пожалуй, немного подождем». «Только сейчас я сообразил, что этот тип заговорил со мной по-английски, и отвечаю я ему тоже на этом языке. С шефом Маркисом мы по-испански разговаривали». «А что?» «Просто любопытно», — сказал тип. «Я Генри». «Я Алекс». Холден. Генри Холден. Просто Алекс. Очень приятно познакомиться. Взаимно. Полквартала мы прошли в молчании. Ми-5, сказал тип. И здесь я затупил. Как эрудированный человек и гармонично развитая личность, я знал, что Ми-5 – это то же самое, что Intelligent Service, то есть служба контрразведки Великобритании. И представился этот тип почти как агент 007. Бонд. Джеймс Бонд. Холден. Генри Холден. Поскольку Белиз находится под юрисдикцией британской короны, не было ничего удивительного, что в стране могут обретаться агенты британской же контрразведки. Удивительно было то, что один из них решил проявить интерес к моей скромной персоне. И удивленный до да я решил пошутить в ответ. «Как мне тогда показалось, удачно». «КГБ», — сказал я, то есть ФСБ. «Ничего страшного. У нас тоже до сих пор некоторые сотрудники эти названия путают». На его лице блуждала легкая улыбка, но говорил он абсолютно серьезно. «Хотя мы ждали кого-то из ГРУ или СВР». «Мы круче», — сказал я. «Это да», — согласился Холден. «Хотя ваш коллега не похож на действующего агента». «А я, значит, похож?» «Он аналитик», — сказал я. Холден уважительно покивал головой. «Видимо, наличие аналитика придавало нашему тандему дополнительный вес». «С остальными уже познакомились?» — спросил Холден. «А надо?» «От американцев никакого толку, как обычно», — сказал Холден. «Парни из Масада тоже себя никак не проявили». Как говорят в таких случаях, шизофрения косила наши ряды. Как он может молоть такую чушь со столь серьезным выражением лица? Никогда не поверю, что представители двух потенциально враждебных контрразведок могут болтать на улице, как обычные приятели.